Бригад Хендижан в бою 7 августа завалили благодаря отличной работе истребителей-штурмовиков Орлан ША под командованием гвардии старшего лейтенанта А.Р. Пушкина. А ведь старлей Александр Пушкин со своими гвардейцами прибыл в систему Макран как раз на борту Суворова всего за три часа до боя. Повезло парню с именем фамилией улыбнулся Комлев. Девушек, небось, кадрит с полоборота. Но бой 7 августа был лишь прелюдией. Главное случилось 10 августа. В тот день клонский спецназ «Скорпион» высадился со скафов, карликовых субмарин, на причалы близ космодрома Урмия Промышленный. Мерзавцам удалось захватить люксогеновый танкер «Таганрог» и даже вывести его на орбиту. Там его должны были встретить два фрегата мятежников Ахвас и Гита. Правда, там у них не заладилось, хотя клонским кораблям удалось всадить несколько ракет в поврежденный еще три дня назад фрегат Новгород Великий, но танкер Таганрог уйти в Эксматрицу не смог, и в итоге был отбит нашим осназом. В любом случае, вся эта августовская заваруха выглядела отвратно и позорила флаг российского флота Вот, например, почему бы не использовать хваленные X-крейсера, недоумевал Комлев. Из досье ему было известно, что в конце концов один X-крейсер все-таки использовали, но X-крейсер Ключевский изволил появиться в лучах Макранов только вечером 11 августа, то есть к тому времени, когда нашим отцам-командирам наконец удалось вызнать координаты тайной базы эскадры Сефит. К слову, базу обнаружили как бы случайно. Отчет Чичина касался этой принципиальной важной темы лишь вскользь. В самом деле... Больше месяца эскадру Сефит искали и найти не могли. Затем некто, гвардии старший лейтенант Румянцев, самовольно взлетел на вооруженной яхте «Зор», той самой, на которой явилась женщина-заотар с незапоминаемым именем, и дернул на ней прямиком в тремезианский пояс. Были ли на заотарской яхте веселые девчонки, шампанское и музыка? В ответе Чичина не сообщалось, но Комлев, который знал жизнь не по книгам, резонно предполагал, что могли быть. Точнее сказать, запросто могли завестись уже после того, как яхту Зор оприходовали на космодроме наши умельцы. Что делал старлей Румянцев в Тримезианском поясе, например? в омерзительно угрюмой системе Шао, умалчивалась. Но затем он, румянцев, пилотируя яхту Зор, достиг и с переходом системы Посейдония. А, между прочим, система Посейдония, и это Комлев помнил, числилась среди запрещенных к посещению любыми кораблями великорасы, поскольку, по мнению воен-дипломатов, входила В Чурукскую сферу интересов. За этот должностной проступок румянцев поплатился с феноменальной быстротой в ближайшие же полчаса, ибо в районе двойного планетоида Фраский его яхта была атакована, но отнюдь не чаругами, а восьмеркой клонских тяжелых истребителей Варегна. Комлев сразу понял, к чему идет. Да-да! Это был истребительный патруль эскадры «Сефит». Вот тена Получается, Румянцев откуда-то смог получить информацию, где следует искать мятежников. Получил, полетел проверять, и, черт возьми, информация подтвердилась. В общем, с этим румянцем многое было неясно. Что именно подтолкнуло его к путешествию к черту на рога? не говоря уже о том, что там, у черта на рогах, таких Посейдоний теснилось тысяч пятьдесят. Почему вначале Шао, а потом Посейдония? Но как бы там ни было, мятежную эскадру Сефит локализовали и прихлопнули. «Вот тут уже генштаб расщедрился». В помощь Трифонову были высланы мощнейшие линкоры «Севастополь» и «Петропавловск», еще один тяжелый авианосец, куча южноамериканских фрегатов комарад Че, комарад чавес комарад боливар и едва ли не полдюжины других комарадов. Вместе с силами эскадр капитана Трифонова, Рюриком, Белоруссией, Ключевским, фрегатами, танкодесантными кораблями, А осназом и десантниками, они отутюжили планетоид фраский лед в системе Посейдония до зеркального блеска. Были уничтожены авианосец «Севашта», ленкор «Камбис», два фрегата и импровизированная база мятежников. К слову, она действительно представляла собой мобильную рембазу и пять транспортов, соединенных с ней герметичными переходами. Только находилась эта связка не на орбите, как ожидали, а была упрятана на дне одного из гигантских каньонов, которыми, оказывается, славится планетоид Фраский лед. Забавная деталь. Чтобы распотрошить это осиное гнездо в каньоне с наименьшими потерями, были привлечены трофейные «Шамширы» и отечественные Т-10 из дивизии Полесия. То есть на поверхность планетоида был высажен полноценный десант. В итоге авианосец мятежников Севашта получил основные повреждения именно под огнем танков прямо на стоянке. Только после этого он изволил показаться из каньона и был добит уже классическими средствами, ракетами X-крейсера и торпедами с флуггеров. Вот это по-нашему одобрил Комлев. Также бойцы ОСНАС взяли на абордаж фрегат Гита и пленили тяжелораненного Гайомарта. Им оказался капитан первого ранга Бегзат Кавос, ветеран войны, бывший командир авианосца Римуш. По иронии судьбы, многие члены экипажа «Рюрика», на борт которого переправили Гайо Марта, знали его еще по довоенному наутарскому конфликту. Тогда они отзывались о его лояльности и преданности идеалам интернациональной дружбы исключительно в превосходных степенях. Впрочем, война на то и война, чтобы срывать крыши даже самым благонамеренным гражданам. Эта авантюрная история настолько увлекла Комлева, что он на время потерял из виду главный вопрос. А при чем здесь он? Зачем ему, Комлеву, все это знать? Ничего похожего на объяснение у него не было. Сам-то он бывший пилот даль разведки, затем астрограф генштаба. Мятежников никогда не ловил да и ловить уже вроде как некого чего ждут от него в отделе перри эксон да и чем занимается сам отдел переполненный новыми знаниями комлев нехотя вернулся к четвертому разделу документа чрезвычайные происшествия именно в нем были помечены как недочитанные несколько абзацев четыре группы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 от наших ВКС применена не зря. От ВКС, положим, больше донесений не было, но, может, от кого-то другого были. И действительно. В 11.28 на пост главного оперативного дежурного ГАП по временно оккупированным территориям в Хосрове поступило кодированное личным шифром товарища Иванова сообщение по X-связи. Несколько инфопакетов были повреждены, поэтому сообщение удалось прочесть лишь фрагментарно. Радарный контакт. Приказал товарищу Булгарину прекратить движение и выключить поисковый радар. К объекту был выслан товарищ Румянцев на истребителе «Орлан», оборудованном экспериментальной системой всережимной невидимости «Гриффин». Спустя 17 минут... Принял решение следовать в слепой зоне Улья, образованной плазменным шлейфом соседних групп его маршевых двигателей. Отходить к авианосцу Рюрик. Отдал приказ в случае агрессивных действий противника ответить огнем на огонь. В отчете Чичина никаких комментариев к этой пугающей шифрограмме не содержалось. Кто за противник? Хотя бы предположительно. Если улей, так вроде чуруги, Но кто и когда воевал с чуругами За 300 лет никто и ни разу. Нелепость какая-то. Ну, а дальнейшее изыскания Комлева попросту обескуражили. Для получения записей по системам Макран и Шиватир Начиная с 16.00 14 августа, введите пароль. Комлев ввел свои имя и фамилию. Никакого результата. Попробовал 16-значный номер своего пропуска в красный коридор. На манеже те же. Выстучал по клавишам нервическую абракадабру. «Вы ввели три неправильных пароля подряд. Планшет заблокирован». После этой возмущенной декларации экран устройства плавно погас и больше в сознание не приходил. Комлев был так сердит, что первым его желанием было изо всей мочи запустить планшетом в стену кают-компании но ведь вокруг отдыхают милые, ни в чем не повинные люди, планшет казенный, не говоря уже о том, что такое поведение не красит трезвого русского офицера. «Сто граммов пшеничной, попросил Комлев у бармена, «и стакан сока». «Из чего?» — вопросительно наклонив голову, бармен указал в сторону корзинок со свежими фруктами, киви, грейпфрутами, гранатами. «Из березы». Так закончился первый рабочий день капитана второго ранга Комлева на борту Урала.